Глава 27 Интересная версия гибели Гаврюка прозвучала из уст Ветрова. Я почти поверил в то, что он говорит. В темноте сложно разглядеть, куда смотрит Павел. Стандартные признаки лжи работают не с каждым человеком. Больше всего неискренность Ветрова выдают его жесты. Трет нос, держится за шею, убрал руки за спину. Зачем это ему? Он же знает, что случилось в ту ночь. Отсюда и весь накат на него. «А ты сам-то веришь в то, что сейчас сказал?» – спросил я. «Земля слухами, конечно, полна, но это версия официальная, почему я не должен в нее верить?» «Иначе бы столь тщательно скрываемых подробностей не было», – Ветров хотел возразить, но почему-то не стал. «Может, понял, что нет смысла отстаивать версию о героической гибели родственника?» «Я не верю в то, что он угнал самолет, это только слухи. Зачем ему это? Он герой войны, он... Ай, ладно!» Махнул рукой Ветров, злобно взглянув на меня и собрался уже пойти к надстройке. «И куда ты пошел? Сам меня вывел на разговор и теперь уходишь. А вы мне отец или дядя?» «Нет, старший товарищ. Ты можешь меня слушать, можешь соглашаться, можешь ругать. А можешь просто пойти на все четыре стороны и замкнуться в своих мыслях, Малу, жизнь к тебе несправедлива». Ветров прицокнул, но уходить не спешил. «Ну, хорошо. Я правда не пойму, почему грехи родственника, если они даже и были, теперь должны влиять на мою судьбу». «А ты поставь себя на место командиров и сотрудников контрразведки. Сел бы в самолет, имел бы дело с тем, чей родственник подозревается в совершении подобного». «Но это все неправда, и не надо меня переубеждать. Вы лично все это видели?» Рассказать ему подробности я не могу. Намеками он сыт не будет. «Я был в тот день в Шинданде». Помню, какой был переполох после этого случая. Пожалуй, именно это событие и стало причиной расформирования нашего полка. Многих разогнали по разным полкам и подразделениям, допрашивали всех. Может, кто-то что-то и видел, и точно знает. Думаете, я не спрашивал? Самое большое, что узнал, так это два самолета взлетело, и ни один не вернулся. вот как все закрутили в комитете. А ведь и правда, я же приземлился в Кандагаре. Меня сразу к особисту, там и Краснов со своим начальником приехал. Что с тем Миг-21 случилось, я и не в курсе. «Мой тебе совет. Служи, как ты служил до этой минуты, и все наладится!» Я похлопал его по плечу и развернулся в сторону надстройки. «А сами бы что делали? Вам же не грозят переводом из палубной авиации!» «Жил! Ты же уже ничего не изменишь, а летать можно и не только над морем. Небо везде одно!» Ветров иронично улыбнулся и ушел в противоположную сторону от надстройки. Парень направился к самолету, на котором только что прилетел. «Он ни в чем не виноват. Возможно, его не выгоняли из армии, поскольку ждали с ним контакта Валеры. Не зря же особист Поляков в Афганистане мне сказал, что тело Гаврюка не нашли рядом с самолетом и с тропами парашюта. Тоже ждут, когда он захочет поквитаться. Вот только в Советский Союз он вряд ли вернется». В классе подготовки Ребров уже разбирал с летчиками сегодняшний полет. Граблин тоже присутствовал, несмотря на свое болезненное состояние. «Почему так себя изводит Дмитрий Александрович? Давно бы уже сошел на берег и отправился лечиться». Я сел рядом с Морозовым, который что-то рисовал в блокноте. Взглянув на художество, узнал силуэт авиационной бомбы ФАП-500. «Как тебе, Серега?» – показал он мне рисунок. «На корпус бомбы он добавил рисунок, акулья пасть». «Впечатляет. Решил разработкой бомб заняться?» — спросил я, пытаясь послушать, что говорит Ребров. Вольфрамович продолжал давать наставления летчикам, обговаривая с ними недочеты во время полета. «Вот смотрю на тебя иди удаюсь. Летаешь хорошо, физподготовка на отлично, как человек — не говнюк. А как парный вылет ночью, так ты в себя поверил и давай искать врагов по сторонам. В чем дело?» «Да и там помехи...» — начал оправдываться летчик. «Орехи твою бабушку! Ну и что, завтра нам американцы их будут ставить в процессе нашего запуска. Будем каждую ложную метку обстреливать?» «Командир, так у него эта... прострация началась...» Рифма напросилась сама собой. «Кастрация у него незначительной части мозга. Ты почему на посадке так самолет шандарахнул? Аж искры полетели от гака! Рано нам фейерверки устраивать!» Отвлекшись от выступлений Вольфрамовича, я вновь заговорил с Морозовым. «Что это было в полете, как думаешь?» – намекнул я ему. «Не знаю. Я уже давно замечаю таких призраков. Что-то эти янки придумали новое и на нас опробовали. Есть идеи?» «Возможно, отрабатывают какой-то профиль полета, прикрываются помехами, но под определенным ракурсом наши средства их видят. Сегодня исключение». Николай помотал головой, отложив в сторону карандаш. «Ты понимаешь, что он подошел к нам на расстоянии пуска ракеты ближнего боя, и мы так его и не обнаружили. Не важно, что нас накрывали помехами, тенденция это слишком опасная. Поэтому мы здесь оцениваем наши средства, чтобы таких вот не было недостатков». М «Да, и чем ты их собираешься нивелировать? Наши ракеты не лучше, локаторы тоже уступают. Количество самолетов несопоставимо. Мы до сих пор на складах кучу вот таких бомб держим. Зачем?» Морозов ткнул пальцем в рисунок бомбы. «Опасение Николая понять можно. Мы постоянно догоняем нашего противника и все равно уступаем по многим компонентам. Однако надо ему кое-что показать. Знаю я одну штуку, до которой наши инженеры еще не дошли. Американцы тоже, но может получится их опередить в разработке этого вида средств поражения. Вот смотри, думаешь, эти бомбы не нужны? А если их усовершенствовать?» «Не смеши. Ты что, сюда камеру присобачишь и вен сзади, чтобы получилась планирующая ракета?» Я взял у него рисунок и достал ручку из кармана. «Несколько дополнительных штрихов к ракете, и вот он, прототип, готов». «И что это?» – посмотрел Морозов на бомбу. «Николай, это называется крылья. Представь, если получить такую бомбу, которую можно будет сбросить до входа в зону поражения ПВО». «Чтобы она летела, ей нужны крылья. В качестве источника информации можно применить инерциальную навигационную систему. Ну, чуть позже и спутники». «О, спутники. Это из космоса, что ли?» Дико будет для Морозова слышать про спутниковую навигацию. «В эти годы отечественная система глона только начинала формироваться. Поэтому придется подождать». «Именно оттуда. Это фантазии, идеи. Короче, не бери в голову». «Ну, Родин, вот это у тебя фантазия! Было бы круто, если получится такое сделать!» Мысленно усмехаюсь, если бы я придумал. Не моя эта идея, но хорошая. Сзади меня тихо позвал Тутонин. Он сообщил, что Бурченко ожидает нас на палубе с летным снаряжением. Аккуратно встали со своих мест, чтобы не прерывать выступление Реброва. В коридоре нам навстречу шли два инженера от авиационной промышленности. Я знал, что они с какого-то научного производственного объединения и специализируются на авиационном вооружении». а опять на работу?» – спросил у меня один из них, пожимая руку. «Да, кстати, мы тут с товарищем обсуждали авиабомбы. Их будущее, так сказать». Инженеры посмеялись. «Ну, какое будущее? Чугунь, он и есть чугунь. И туда больше ничего не влезет, но если только начинку менять». Я взял у Морозова тетрадь и вырвал листок с рисунком. «А что насчет крыльев и системы наведения?» «Вот тут заработало серое вещество у научных деятелей. Сразу пошел зуд на затылке, лбы сморщились, а глаза прищурились». «Тут э, надо технически разобраться. У нас э, есть что-нибудь в каюте?» Спросил один инженер другого. Э -э, «Конечно. Если что, я Мичмана одного знаю. Там, в общем, с Шилом полный порядок». В общем, есть у мужиков и о чем подумать, и чем это дело запить. Собрав вещи, мы поспешили на палубу. Витя Тутонин сказал, что прямо сейчас мы убываем на берег для боевого слаживания с ливийцами. «А они этого вообще хотят?» – проворчал Морозов. «У них вариантов нет. Если хотят не дать американцам разбомбить страну, будут слушать нас». «А, а вдруг не будут?» – поинтересовался Саня Белевский. «Должны, иначе им не выстоять». На взлетной палубе уже все было готово к нашему убытию. Бурченко о чем-то разговаривал с грабленным и командиром корабля. Завидев нас, он показал на три запущенных К-27. Шум от винтов вертолетов заглушал слова, которые мне говорил Морозов. Техники помогли нам загрузиться, и мои товарищи стали усаживаться на свои места. «Я это... не лечу серый!» — крикнул мне в ухо Олег, когда я начал залезать в вертолет. «Почему? Нам на берегу понадобится кто-нибудь на командном пункте рядом с левицами Олег не успел объяснить, к вертолету подбежала Бурченко. «Печка нам там не нужен, будет работать здесь, нам следует торопиться, а вы полетите со мной в другом вертолете, перекрикивал шум винтов Андрей Викторович. Бурченко ушел, и Олег крепко пожал мне руку, подружески приобняв. «Ребят, береги серый, зря не рискуйте». «Спасибо», ответил я и закрыл сдвижную дверь вертолета. Как только я запрыгнул на борт своего к 27 за мной тут же захлопнули двери. Я еще пробирался к откидному сиденью, а вертолет уже оторвался от палубы Леонида Брежнева. Сквозь окно в двери наблюдаю, как мы медленно отдаляемся от нашего корабля. Среди темной глади моря его огни смотрятся завораживающие. «Родная коробочка?» – наклонился ко мне Бурченко, сидевший напротив. «За время похода и полетов с него стал таковым. водите в курс дела, Андрей Викторович». «Вместе с генералом Ждуновым нам удалось убедить Каддафи и его генерала в том, что удар возможен в ближайшие часы. Летчики местных ВВС уже в готовности. Хорошо, что вы в прошлый раз перегнали сюда МиГ-29. Нам выделили отдельный ангар». «Здорово. Самое главное, эвакуировали посольство, как и планировали. В Триполи наши соотечественники могли бы попасть под раздачу. И никаких проблем больше?» «Ну, не совсем. Никакое посольство эвакуировать не будут». Это еще почему. Американцы заверили, что никаких действий против Ливии они не замышляют. Они просто проводят учения в Средиземном море, а также маневры авиации над Атлантиков и у британских берегов. Ничего не меняется. Любая война начинается с учений. Эту мысль я уже давно уяснил для себя. И когда американцы планируют начать учения? Бурченко с укором посмотрел на меня. Он мне будто говорил, нашел у кого спросить. «Я откинулся назад. Возможно, мы сейчас летим в вертолете, а пилоты на палубе авианосцев coral C Америка и Карл Винсон уже занимают места в кабинах. Катапульты, которые позволяют американским самолетам взлетать, подготовлены. Самолеты едва Хакай запускаются и ждут команды на вылет. А еще где-то на подлете большая группа бомбардировщиков F-111, о которой я и Бурченко постоянно говорим. Надеюсь, что мы с ним ошибаемся». Через два часа вертолеты коснулись бетонной поверхности. Выйдя из грузовой кабины, сразу обратил внимание на концентрацию самолетов на этом аэродроме. К слову, это был самый настоящий аэропорт. «Вот мы и в Триполи!» – громко сказал мне на ухо Бурченко, перекрикивая шум винтов. Как я успел заметить, авиационного удара здесь явно никто не ждет. Гражданские самолеты продолжают рулить по перрону, истребители стоят компактно. Повсюду горит освещение, огни самой столицы видны из лётного поля. И ни одного средства ПВО, даже крупнокалиберные пулеметы отсутствуют. Вертолеты начали выключаться. Уже можно не кричать друг другу в уши. «Я вам так скажу. Левицам осталось только самим себя разбомбить, чтобы американцы совсем не напрягались», сказал я, наблюдая за одиноким охранником на стоянке миг 23 «Нет причин создавать панику. К тому же здесь гражданский аэропорт. Весьма сложно прекратить воздушное сообщение со столицей», ответил Бурченко, махнув рукой приближающимся к нам автомобилям. «Э, давай я ему подскажу, как», — шепнул мне Морозов. «Ага, просто закрывается воздушное пространство, и все», — предложил Белевский, поправивший парашютную сумку на плече. Бурченко выдохнул и повернулся к нам. «Мужики, вы должны понять». «Дело здесь не в Ливии или Каддафи. Речь о наших с вами гражданах. Слишком много людей сюда приехали работать. Их нам и нужно защитить, минимизировав ущерб от бомбардировок. А они будут». «Но твердолобость местных военных как-то же можно преодолеть. Они же буквально приглашают сюда всю авиацию 6-го — возмутился Николай. «В сути это не меняет. Наших граждан нужно защитить. Для этого из Москвы есть указание на применение оружия в ответ на агрессию». О, -о, о все же добился Бурченко такого разрешения. Только есть у меня сомнения. В истории слишком много было случаев, когда офицерам, солдатам и другим служащим поступал приказ, а затем об этом все забывали». «С нами будет так же, если что-то выйдет боком». Авиагруппе Реброва поступил аналогичный приказ. «Письменный», – перебил я Бурченко. «Само собой». «Хорошо, я бы хотел его увидеть». Андрей Викторович постарался быть спокойным и не выдавать эмоций, но даже он не смог сохранить выдержку. Машины подъехали, и пришло время грузиться. «Я показал всем садиться в машину, пока мы будем с Бурченко выяснять отношения». «Вам не положено, Родин. Эти документы носят высокий гриф секретности». «Прекрасно. Пока я не увижу приказа, ни одна ракета не сойдет с точек подвески. Третью мировую я развязывать не хочу». «Да что вы говорите? Может, вы еще с генеральным секретарем созвонитесь? Выполняйте свою работу!» – давил на меня Бурченко. «Это уже слишком. Слишком явно мою группу бросают в пекло. Все под покровом ночи, быстро». Никто ничего не видит и не знает, еще и Олега оставили на корабле, чтобы он не смог потом свидетельствовать. Он же летать на мигах не собирался, а только помогал бы нам на ливийском командном пункте. Я и выполняю, мне нужен приказ. Родин, вы играете с огнем, а вы заигрались. Ни у кого из нас нет удостоверения КГБ. Никто не знает ваших планов, оперативных игр и прочих схем. Или письменный приказ, или катитесь договорить я не успел. На стоянке истребителей все оживилось. Техники забегали, со всех сторон побежали вооруженцы с пустыми тележками. Громкие крики, шумы, топот ботинок по бетонной поверхности. «Товарищи, нас по рации вызывают в какой-то ангар!» — выкрикнул из машины Морозов. Началось!